Гарриетт Гарриет кладет 20 высоких стеблей рядом с кухонной мойкой. Если Джо желает транжирить время и деньги на мозгоправо, это его личное дело. Она ни слова не скажет. Если она и понимает что-то в родительстве, так это то, что надо уметь отойти в сторонку. Розалита гремит в кладовой, отодвигая банки, свертки и жестянки, протирая полки и переставляя сервировочные блюда из одного шкафчика в другой. На прошлой неделе Гарри предложил разолите отдохнуть и выпить чашечку чая. Всё необходимое уже было сделано. Розалита оскорбилась. И на этой неделе с головой загружает себя дополнительной работой, видимо, чтобы доказать свою незаменимость. Правда в том, что работы у Розалиты слишком мало. В последнее время дом так редко наполняется гостями, но Гарри и помыслить не может о том, чтобы сократить её рабочий день или дать ей расчёт. Она до половины наполняет вазу водой и, прикинув длину стеблей, начинает подрезать их и слегка расщеплять. Если бы она не подняла эту тему, когда семья Гарами пришла на ужин, впрочем, рано или поздно она всё равно бы всплыла. К сожалению, Нил по-прежнему отец Джозефа. Если он хочет пригласить его на свадьбу, это его личное дело. Если он хочет посоветоваться на этот счёт с психотерапевтом, ради бога. Он злится на своего отца. Нет. Он несёт в себе много гнева. Психотерапевтический жаргон. Дорогуша, ну, разумеется, ты злишься. Нил был паршивым отцом. Джо нужно, чтобы терапевт помог ему перестать злиться. не просто было удержаться от вопроса «почему, дорогой? С какой стати ты должен перестать?» К счастью, она сдержалась. тут бы порадовался этот венгр. Закончив расставлять пышные чешевидные розы, Веточки мирты и стебли папоротника Гарриет отходит, чтобы полюбоваться на получившийся букет. бартак бартак как-то там. Он наверняка намекнул, что она блокирует эмоциональное развитие своего сына. Или выдумал бы другой вздор в том же духе. Они вечно вешают всех собак на мать. Всё психотерапевтическое сообщество насквозь проникнуто сексизмом. В последний раз, поправив цветы, она относит вазу в прихожую. Пора сесть и начать писать. Надо затащить себя наверх к импровизированному письменному столу в спальне. Достать блок линованной бумаги, снять с ручки колпачок. Джозеф сам разберётся с отцом, придёт к собственным выводам. Сложно представить, что когда-то ей хотелось завести семью с Нилом. А ведь она действительно этого хотела. Недолго, но она мечтала о браке, о выводке детей, пожизненном заключении с мужчиной — который пил коктейли «Буравчик», снимал посредственные фотографии, изменял ей, пока она была беременна, предал своего брата, переспав с его девушкой, который предавал всех и вся, включая собственный невеликий талант. Как бы там ни было, Нил, к счастью, оказался конченой мразью. После смерти папочки она чувствовала себя такой потерянной и несчастной, что вцепилась в первого встречного, и всё могло бы обернуться гораздо хуже. Будь Нил добрым и верным, она бы осталась с ним и задохнулась. Умерла бы со скуки, научилась бы печь киш. Джозефу, разумеется, это пошло только на пользу. Она посвятила свою жизнь ему. Ни один мужчина никогда не вставал между ними. И ни одна женщина. Любовники всегда имели для нее второстепенные значения. Она всегда ставила на первое место свое дитя. Сегодня у гарет были кое-какие идеи для мемуаров. Но когда она садится за туалетный столик, её парализует сомнения. Она оглядывает в зеркале пышную обстановку спальни, антикварную итальянскую горку почерневшего дерева с эбеновыми и скальёловыми картушами, груду шёлковых подушек на кровати, французское кресло, застеленная кремово-золотистой норковой шубой её матери. Шуба — единственное, что гарет от неё унаследовала — Не считая драгоценностей, до да этих осталось немного, потому что папочка избавился от большинства из них вскоре после смерти её матери. Но шубу папочка сохранил и подарил Гарриет на восемнадцатилетие Услышав входной звонок, Гарриет сдерживается, чтобы не броситься вниз, к двери. Розалито терпеть не может, когда Гарриет посягает на её обязанности. Просто смешно, что она не может поступать по-своему в собственном доме. «Ну, неважно, неважно. Всё равно ей хочется бежать на звонок, только чтобы отлечься от сочинительства. Наверняка это всего лишь какая-то посылка. Никто больше не заглядывает в гости без приглашения. Теперь так не принято». Раньше, когда люди приходили и уходили, не договорившись о визите за несколько дней, недель, месяцев вперёд, Гарри оставляла дверь незапертой. «Бедный папочка». Она не воздала ему по заслугам. недостаточно лестно о нем написала. Легче писать про ледяную красоту и холодное сердце матери, растопить которое оказалось не под силу даже норковой шубе. Разумеется, мама винила его в смерти Гектора. Перебрав с выпивкой на вечеринках, она всегда перебирала с выпивкой на вечеринках, она говорила, а «Вы знакомы с моим мужем, гениальным врачом?» Между прочим, у нас был сын. Но в возрасте 16 месяцев у него случился припадок. а Людо, увы, нельзя было беспокоить, ведь он был в операционной, о да, мой муж, гениальный врач, истинный корифей. Мама всегда флиртовала с мужчинами, как и ожидалось, даже требовалась от хозяйки приема и просто красивой женщины. Но после смерти Гектора, когда она, наконец, поднялась с постели, ее манера держаться изменилась. гарет было всего семь лет, но она видела, От поведения матери, особенно когда она флиртует, всем становится неловко. Папочка был выше этого. Людо Сэнкстер был самым светским хирургом в Лондоне, во всей стране. Он был большой мужчина, ростом шесть футов и почти три дюйма, ширококосный, полностью заполнявший собой это французское кресло. Большой человек в своей профессии, с большим аппетитом к жизни. Люда Сэнгстер никогда не отказывался от нового опыта. Пел баритоном, танцевал бугалу и твист, охотился с гончами, колесил по Африке, открыто жил с той девицей на севере Таиланда, в Чиангамай. Купил бар в престижном лондонском районе Мэйфер и продал его в втридорога какому-то арабу. Он был человеком с большим сердцем, открывшим бесплатную больницу в Таиланде и обучавшим местных врачей. Это моё наследие. — сказал он на смертном одре. Второе по значению после дочери. Когда мама умерла от рака яичников, Гаррит было пятнадцать. Она не могла плакать, но папочка рыдал, как ребёнок. «Ты меня прощаешь», — снова и снова спрашивал он маму. Мама умерла в своей постели лицом к стене, и папочка прижался к ней всем своим большим тёплым телом и заплакал на взрыв. «Ты меня прощаешь». и меня прощаешь». гарет взяла его большую узкую ладонь и сказала, «Не надо, папочка, не надо». Она знала, что без мамы им будет лучше. И оказалась права. Сразу после похорон папочка оправился. Он повез ее кататься на лыжах в швейцарский курорт Кштадт, где познакомился с Аурелей, первой из длинной череды женщин, отчаянно пытавшихся стать мачехой гарет Её это не тревожило. Папочка сказал, что больше не женится, а он никогда не нарушал данных ей обещаний.